Глава 3. Светало быстро. Запах реки был все ярче, насыщеннее. Казалось бы, все силы за ночь потратили, а как реку почувствовали, так веселей пошли и уже не искали бархана без пауков, не останавливались. А когда лучи солнца стали пробираться меж барханов, когда барханы стали на глазах мельчать, становиться короче и ниже, Саблин вдруг остановился и поднял левую руку. Внимание. Костинков по привычке сразу присел на колено, винтовку снял с предохранителя, приклад к плечу. Знак внимания не шутка. Это значит авангард заметил следы противника. Очень хотелось знать пулеметчику, что там увидал урядник, но кричать нельзя. Тем более нельзя выходить в эфир. Саша замер в ожидании. А Аким сам присел стал гонять по эфиру, искать хоть какое-то подобие жизни, скакал с волны на волну, добрался до конца шкалы. Нет. Гробовая тишина в эфире. Фоны тот какой-то мёртвый. Тогда он знаком позвал к себе Костинкова. Ко мне только тихо. Тот пошел к нему, не поднимаясь во весь рост. Теперь он не болтал. Теперь он был насторожен. И внимателен. Когда приблизился, Саблин указал ему рукой вперед на землю, и пулеметчик сразу все понял. Барханы становились не только ниже, но и расстояние между ними увеличивались. стало посвободнее. Пулеметчик увидал на мокром и плотном песке между барханов следы следы от траков, которые он прекрасно знал. Оставили их не казачьи квадроцикла. На песке отпечатались отлично им знакомые протекторы больших армейских грузовиков на АК. Эфир слушал. Первым делом негромко спросил Сашка, привставая, чтобы видеть, куда свернул грузовик. Никого, ответил Аким. Дальше они говорили тихо, короткими фразами людей, которые понимают друг друга с полуслова. К реке пошли, спросил Коشتенков. Это больше утверждение, чем вопрос. Он сам знал, куда ведут следы. А то куда же? ответил Саблин. Дождя ночью почти не было, произнес Сашка. Это означало, что они не узнают, когда здесь прошли грузовики. Могли и сутки назад тут быть. Почти. Надо глянуть, сколько их было. Надо. Я первый. Аким кивнул. Сашка встал и пошел вперед, шел согнувшись, чтобы голову над барханом не дай бог видно не было. Аким чуть выждал, пошел с еледом. Перед этим достав на всякий случай две гранаты из ранца и положив их в карман пыльника, они подобрались к отпечаткам колес поближе. Два, — тихо сказал Коشتенков, показывая для верности два пальца. Саблин кивнул. На песке были видны следы от двух машин. Это значит, стандартный китайский взвод, человек 30-40 со снаряжением. Прицепов не было. Может это беженцы? с надеждой сказал Костенков. Хочешь выяснить? Не. -е -е -е. Сашка усмехнулся и мотнул головой. Уходить надо. Куда пойдем? — спросил Саблен. Сашка достал планшет. Они склонились над ним. А выбирать-то нам особо и не из чего, сказал пулеметчик, мотая карту. На востоке у реки китайцы, с запада мы пришли, на юг в степь смысла нет. Давай возьмем на север. Да. Действительно, кроме как на север, им больше и некуда было идти. Аким кивнул, согласился пошли. Вот так вот. Шли как на прогулке, на сколопендра охотились, пауков давили. Уставали, конечно, но пластуну идти десятки километров в день дело привычное. И тут сразу все изменилось. Прогулка превратилась в скрытный боевой отход. Была прогулка, стала операция. И про привал забыли сразу. Откуда только силы взялись? пошли на север бодрым шагом. Хорошо, что барханы измельчали. Теперь им приходилось идти не вдоль стены из песка, а через них, вернее, петляя между ними. И они торопились. Хотели уйти подальше. Китайцы казаков особенно не любили. Впрочем, как и казаки китайцев. Конечно, радаром их тут среди барханов не сыскать, но не дай бог разведчик китаец запустит дрон, решит окрестности осмотреть, и все. считай конец. Даже если просто следы найдут, они их самих. И поэтому казаки шли быстро, без привалов, лишь бы подальше уйти. Воду пили на ходу и ели на ходу. Шли и надеялись на дождь, чтобы следы смыл, или на солнце, чтобы песок высушила, который следы засыпет. В общем, не все зависело только от них самих. Им еще не помешало бы немного везения. Уже к 10 часам дня идти быстро сил не осталось. Кажется, ушли. Прошли почти двадцать километров. Саблен начал было успокаиваться. Когда Костинков поднял левую руку вверх, зараза. Только и смог прошептать Аким, снимая дробовик с предохранителя и вставая на одно колено. Сашка снова согнулся, прошёл вперед несколько метров и тоже присел, разглядывая землю. Потом повернулся к уряднику и позвал его к себе. Аким уже и не знал, что хуже. Траки от грузовиков на АК или то, на что он сейчас смотрел. Нет. Всё-таки грузовики это не так опасно. И они, и китайцы, здесь на равных условиях. Если только у китайцев нет минометов. От них можно было попытаться уйти в перестрелке, с боем оторваться, ставить мины, использовать гранаты, уходить перебежками, тянуть до ночи. В принципе, можно было пытаться «От этих. Аким и Саша молча смотрели на отпечаток босой человеческой ноги на еще не высушенном солнцем песке. Четкий, ровный след не очень большой ноги. Они оба знали, кто оставил его. Никто в пустыне не может ходить босой по раскаленному до адских температур песку, кроме них жителей глубокой пустыни, которых все и они сами называли даргами. Казакам здорово повезло, что это они нашли следы даргов, а не наоборот. Они сидели молча, наверное, целую минуту. Аким даже волноваться стал, думал, что пулеметчик скис. Но нет. пулеметчик был парень что надо. Давай возьмем восточнее, сказал он снова, доставая планшет. Пойдем на северо-восток, к реке поближе. Саблин другого выхода не видел. Да, так и сделаем. Интересно. Один он или нет? Один, Сашка фыркнул. Да степники говорили, что они по одному никогда не ходят. Убираться нужно отсюда. Без колес с ними много не навоюешь. Это Саблин и без него знал. Конечно, болотные казаки с даргами никогда не встречались. Эти пустынные жители так далеко на север не заходили, а во время боевых действий в степи дарги всегда откочёвывали подальше от войны. Так что пластуны их почти никогда не видели. Но по рассказам степняков и по книжкам из детства они знали, что непросты те. Очень опасны, что они быстрые, и ловкие, отлично стреляют и что степь их дом и ни жара, ни жажда им не мешают воевать часами также пластуны знали, что не броня и не винтовки главное оружие против дикарей, а дроны и колёса степные казаки загоняли даргов, постоянно маневрируя и стараясь зайти им в тыл, во фланге, отрезать их от пустыни, занять высокие барханы, удобные для стрельбы. Так окружились по степи часами, не выпуская даргов из оптики коптеров. Не отставай от них, не давая им покоя, пока те не садились на горячий песок и от усталости не могли больше встать. Как ни крути, как ни бегай, как нибудь ты ловок и быстр, а селёнок в квадроцикле побольше. И в аккумуляторе у квадроцикла электричество побольше, чем у тебя твоих диких сил. Так, загоняв даргов до полуобморочного состояния, казаки их и брали, стараясь не упустить ни одного. А как иначе? С этими пожирателями саранчи по-другому никак. Или изведут станицу своими бесконечными набегами, своим воровством сетей для ловли саранчи, своими опасными засадами. А когда совсем мочи от них не было, казаки всех ближайших станиц собирались И искали их стойбище и нагрянув с минометами и пулеметами, зачищали стойбище под ноль, безжалостно, вместе с бабами и детьми. И тогда в той части степи становилось тихо и спокойно, лет на пять или шесть, пока новое племя не накочует на заброшенное стойбище и не решит пожить в таком хорошем и сытном месте. И тогда все начиналось сначала. В общем, как им не хотелось поспать или даже хотя бы присесть, пришлось идти дальше. И идти быстро. Мало того, опять пришлось менять направление, да еще и внимательно ко всему приглядываясь. "Ты микрофоны на максимум выкрутить не забудь", говорил Коشتенков, останавливаясь на минуту, чтобы выпить воды. Саблинки кивнул. Он уже это сделал. Теперь его микрофоны на шлеме ловили любой шорох. Степняки говорили, что внешние микрофоны сразу на полную мощность ставить нужно. Дарги быстрые, выскакивают из за бархана всегда сзади, в затылочную камеру его можно и не сразу заметить, а вот шорох всегда слышно. Даже когда он на той стороне бархана, при правильном ветре, услышишь Са, теперь слышал весь шум, что был в степи. Слышал, как хрустит песок под ботинком Костинкова, который шел в семи метрах впереди него. Это было непривычно и даже неприятно немного. Но в камеру заднего вида все время смотреть не будешь, так что приходилось терпеть. Идти и терпеть. Но прошли они не очень много. Вскоре пулеметчик опять поднял руку. Оким сразу понял: снова след даргов. Так и было. Только теперь это был не след, а следы. Теперь их было двое. Кажется, тот, чей след они увидели первым, встретил второго. И они вдвоем направлялись, судя по всему, на северо-восток. Именно туда, куда и собирались идти пластуны. "Ну?" спросил Саша. Он снова достал планшет. "Теперь куда?" Саблин заглянул в него и думал. Не хотел он связываться сейчас тут в песках с дикарями. И к реке было опасно идти, там могли быть нааковцы. Но черт его знает. Наверное, все таки лучше китайца на реке, чем дарги в пустыне. К реке, сказал он. Поглядел на пулеметчика. тот уже сутки как не спал. Ты как? Чего? Я? Что я? Не понял, Сашка. Идти-то можешь, уточнил точнее, Да ты урядник смеешься, что ли? Не на шутку обиделся Коشتенков или обидеть норовишь? Может, ты не знаешь, но я из твоей станицы. Я из Постунов. Я еще столько же пройду, пока упаду. Да ладно, я так спросил просто. Мало ли? Мало ли, передразнил пулеметчик. — Ладно, Куда идём, урядник? На восток. До реки 12 верст. Идем к излучению. Восток ровно, уточнил Саша. Восток ровно. Есть восток ровно. Ты только, Аким, микрофоны на максимуме держи. Не хочу, чтобы мне в спину стрельнули. Ладно, отвечал Саблен. Он и сам не хотел получить пулю в спину, хотя у него щит на спине висел. Все равно не хотел снова пошли уже не так быстро как раньше останавливались чаще воду пили доставали из ранцев перекусы иногда и вовсе замирали прислушивались если кому-то что-то казалось выглядывали из-за барханов осматривались и только убедившись что все вокруг тихо продолжали идти и если раньше они шли и ждали утра чтобы полежать на бархане, на котором нет пауков, то теперь дружно ждали вечера. Очень ждали, хотя до темноты еще было далеко. Понимали, что спокойнее в темноте с ядовитыми пауками, чем при солнце с даргами. Не прошли и пяти километров, как снова набрели на следы босых ног. И теперь их уже было больше, чем две пары. Зря мы сюда пошли, сказал Сашка в который раз, снимая с предохранителя винтовку и озираясь по сторонам. Нужно было идти, как шли, на северо-восток. И говорит просто, но как будто с укором. Умный он очень, задним-то умом. Чего ж сразу не предложил? Стоял, допрашивал да только куда идти, а вот тут додумался. Саблину было что ответить? Но решил не отвечать. Он молчал, смотрел на следы, думал. Конечно, они устали, а до реки всего ничего, два часа максимум. Ей уже даже как будто песок пахнет. А что, у реки ждет их там что ли кто-то? Никого там нет. И если встретят на реке кого-то из казаков, то это будет большой удачей. Может, опять повернуть и снова на север пойти? Эх, как бы знать. дрона бы и могли окрестности. ведь были дроны у покойного прапорщика, наверняка были. Не может командир без пары дронов на задание пойти? Да, не подумали они взять. Ну так что, торопил его Костенков. Куда пойдем? — Ну, пошли к реке. Наконец ответил Саблин. Скорее, чтобы Сашка отстал. Я тоже так думаю, произнес пулеметчик. — В самом деле, не по следам же Даргов идти. Те как раз пошли на север. И они снова двинулись к реке, снова выкрутив внешние микрофоны до максимума. Пройти много им не удалось. Едва пару километров, как Костенков снова поднял руку. Саблин уже был готов к этому. Он заглянул через плечо пулемётчика вдаль, чтобы разглядеть то, что видел Коشتенков. Ему пришлось отфокусировать камеры. И только тогда он понял, что видит Саша. В пяти сотнях метрах перед ними, как раз между невысоких барханов, лежало тело. Тело было голым, без брони и одежды. Вряд ли это был казак или китайский солдат. Но оно не было и серым. Цвет кожи Даргов был именно такой. Тело лежало себе, и никого вокруг не было. Даже зверья какого-нибудь. Было по-прежнему тихо и пустынно. Но ну, что будем делать? опять спрашивал Коشتенков. Он уже начинал злиться сабли на этим вопросом. Но Аким понимал, что Сашка имеет право их задавать. Ведь формально Саблин старший по званию. Пойдём назад, на запад, сказал Аким. И то верно, опять соглашался пулеметчик, уж больно многолюдно здесь у реки. Прямо в глазах ребит от людей. То мне, пустыня называется. Только давай пойдем так пойдем, а то осточертело уже петлять по песку туда-сюда. Акиму и самому надоело каждый час менять направление, но выбирать не приходилось. Он кивнул и полез на бархан. Очень ему хотелось оглядеться как следует, понять, что тут происходит. Это было верное решение.